Попугай и кондор Однажды попугай любовался своими яркими перышками и думал, что нет на свете животного красивее его. Кроме того, ни у кого в мире не было такого чистого, густого и приятного голоса, как у него. Самой судьбой ему была уготована роль правителя. И он начал летать по лесу, нагло попрекать других зверей и давать им непрошенные советы. Ему на глаза попалась голубка, строившая гнездо, и он сказал ей, «Используй только зеленые листья, так твой дом будет удобнее». Услышав в голосе попугая уверенность, голубка послушалась. Но как только поднялся ветер, гнездо унесло. Чуть погодя, попугай встретил черепаху. Грубым тоном он сказал ей. «Как до тебя до сих пор не дошло, что таскать на себе свой дом ужасно глупо и неудобно. Избавься от него, и твоя жизнь наполнится счастьем, а у тебя станет больше сил». Черепаха увидела, что птица знает, что говорит и скинула свой домик на землю. Но ночью разразилась буря, и черепаха, привыкшая к теплу и уюту панциря, жутко простудилась. Настал черед ящерицы. Попугай приказал ей отрезать ее длинный хвост, чтобы она могла быстрее бегать. Бедняга послушалась и оторвала себе хвост, Мучаясь от боли и тревоги, она попыталась найти утешение у своих сородичей, но те, жестоко осмеяв ее, прогнали. Случилось так, что в это время над лесом пролетал кондор. По земле пробежала тень от его огромных крыльев. Попугай раздраженно крикнул ему. «Ты что о себя возомнил? Осмелился закрыть солнечный свет от меня, царя леса! «А, «А с чего это ты взял, что ты царь леса?» — гневно ответил Кондор. «Очень просто. Все меня слушаются, подчиняются моим приказам и делают, что я скажу, даже не пикнув», — ответила зазнавшаяся птица. Кондор уже увидел, что случилось в лесу, пока его не было. Несчастная голубка потеряла гнездо. Дрожащая от холода черепаха осталась без дома. Одинокая ящерица мучилась от боли, лишившись хвоста. Он пришел в ярость и воскликнул. «Ты — бестолковое, глупое существо, невесть, что возомнившее о себе. Ты даже не понимаешь, что натворил!» Кондор продолжал. «Немедленно покинь лес». «И оставь зверей в покое. Твои никчемные советы никому не нужны». Повесив голову, попугай, считавший себя царем леса, был вынужден улететь прочь. Он размышлял о том, что сделал. Запомните, не каждый совет хорош. Лучше думать самому и учиться на своих ошибках.